Капитан-лейтенант Егор Алабышев «Не наделать бы глупостей», — сказал в тот вечер Александр Яковлевич. Но было ясно, что смысл этих слов несколько иной. «Не наделай глупостей, Егор». Егор был уверен, что не наделает. Он решил действовать не спеша и расчетливо. Через день он побывал у Ревского и переписал рассказ Толика с Юпитера на Плеер. И потом целый вечер слушал голос Толика. И снова как бы видел перед собой просторную палубу и мачты, которые теряются в звездном крымском небе. Наутро он прихватил Плеер и пошел к Емщиковым. Ваня встретил его сердито. «Обещал все рассказать, а сам пропал!» «Не мог я, Ваня, раньше. Запись надо было сделать». Узнав подробности, Ваня дуться перестал. Всю кассету прослушал внимательно. А пока он сидел с наушниками, Егор с интересом щелкал на Ундервуде. Просто так, разные слова. «Крузенштерн», «Архипелаг», «Кассета», «Среднекамск», «Ваня». И почему-то «Денис». Ваня стянул наушники и вздохнул. «Интересно. Только машинка-то здесь ни при чем». Значит, никакой тайны не было? Да как это ни при чем? Подумай. Если бы ты про машинку не сказал, я бы о тайнике не вспомнил. И Ревскому ничего не стал бы говорить. А он бы еще сто лет молчал о пленке. Нет, Вань, все благодаря машинке случилось. И благодаря тебе. Ваня скромно рассвел, погладил обшарпанный ундервод. Вот она какая хорошая у нас, Егор. А папа знаешь, что говорит? Он говорит... Если правда эта машинка была бабушке Егора, то надо ее подарить ему. То есть тебе. Он говорит, что это как бы наследство. Правда ведь? Радости в этих словах Егор не уловил. Расставаться с машинкой Ване явно не хотелось. Он добавил, «Но ведь надо еще веника спросить, верно?» Егор засмеялся. «Никого не надо спрашивать, ты что? Все равно я машинку не возьму, она ведь и ваше наследство тоже». «Сколько лет у вас?» Венька вон какую кучу газет на ней отпечатал. «Ой, а газеты...» — подпрыгнул Ваня. Он был рад изменить разговор. «Ты не знаешь, их еще не повесили?» «Сейчас узнаем». Егор позвонил Бутакова, и она обрадовалась и сказала, что у них не класса сплошные лодыри. Кого не попросят помочь устроить выставку, всем некогда. У всех какие-то важные дела в каникулы. Один Громов согласился. «И пусть Егор тоже обязательно приходит. Сегодня к двенадцати». С Егором пошел, конечно, и Ваня. четвером они приклеивали к стене новости находки на втором этаже, где была пионерская комната. Номер за номером. Сверху прикрепили ватманскую ленту, на которой Бутакова заранее сделала надпись. «Газеты страны фантазий. Работы ученика восьмого класса Вениамина Ямщикова». Подошла завуч Тамара Павловна. «Чем ты вы заняты, молодые люди?» Бутакова объяснила. Тамара Павловна сказала, что все это странно. «А кто разрешил их здесь вывешивать?» «Марина разрешила, мы с ней все обсудили», — сказала Светка. «Мариной звали старшую вожатую». «Странно. Такими делами распоряжается не старшая вожатая, а организатор внеклассной работы. А какой-то гадостью вы их приклеиваете». «Это же герметик!» — весело объяснил маленький быстроглазый Юрка Громов. «От него на масляной краске никаких следов. Плюнул, потер, вот и все!» «Вам бы на все, только плюнуть и растереть!» Постукивая каблуками, Тамара Павловна принялась ходить от листа к листу. «Странно. Что за содержание?» Егор с Ваниной помощью развешивал последние номера. Он молчал, но уже закипал. «Все-таки я не понимаю», — раздраженно произнесла Тамара Павловна. «С директором это согласовали?» «Марина говорит, что согласовала». «Странно. Какие-то планеты. Зачем это? Сплошной отрыв от действительности». «Не такой уж, видимо, отрыв. Если вы испугались», — не выдержал Егор. «Что? Чего я испугалась? Ты, Петров, отдаешь отчет, что говоришь?» «Отдаю» егор приклеил к стене последний угол газеты отошел и полюбовался конечно отдаю в том что оторванная от действительности сказки ямщикова не первый раз кого то вздрагивать заставляют а, -а, а зато ты я смотрю вздрагивать не научился а зря голубчик пора бы уже понять что теперь иная ситуация и что твой папа уже не прежний чин и спрятаться за его спину не удастся ровным голосом закончил егор «Знаю. Слышал уже много раз». «Но не сделал выводов». «Сделал. Вывод, что в школе не важно, какой сам человек, а важно, кто его папа». «Какой человек ты сам, мы обсудим на педсовете», — сообщила Тамара Павловна. «И тогда ты сделаешь выводы, какие нужно». «Господи, скоро ли, наконец, реформа? Может, хоть тогда вас призовут к порядку?» Она ушла не столько возмущенная, сколько угнетенная хамством и неблагодарностью нынешних лоботрясов, которым отдаешь столько сил, а они... «Ну что ты с ней связался?» — прикнула Светка. «Неконтролируемые эмоции», — объяснил Егор. «Не сорвали бы только газеты», — серьезно сказал Громов. «Мы на переменах будем охранять», — пообещал Ваня. «Пусть только полезут, хоть из какого класса». «Да я не про перемены». И не про тех, кто из класса, вздохнул Юрик. Ну поглядим. Вань, а что Винк пишет? Ну он пишет. Ваня заулыбался. К первому мая приедет, наверное. Ты соскучился? Ага, сказал Ваня, и почему-то взял за рукав Егора. Нет, Егор не хотел делать глупостей, но он понимал, чего может стоить неосторожный шаг. В тот вечер, когда он делал перезапись, Ревский сказал, «Все о Димке думаю, и о причинах. Страшная штука, необратимые последствия. Из-за того, что на несколько суток задержалось письмо, такая беда. Один глупый поступок этого мерзавца-воспитателя, и вот». «Не глупый, а подлый», — возразил Егор, — «и не один, тут много причин». Однако мысль о необратимых последствиях запала в голову. Прежде всего, надо убедиться, что эпилог у Курганова и Наклонова один и тот же. Как? Напроситься в гости к Олегу Валентиновичу, сказать, можно почитать вашу повесть? Нет. А вроде бы ничего особенного в таком плане не было. Обычная разведывательная работа. На войне как на войне. Но что-то удерживало Егора. Был он уверен, что Ревский не одобрит его. И Гай тоже. Ну ладно, с ними можно и поспорить, но не одобрил бы, наверное, и Толик. И еще, когда Егор представлял, как приходит к Наклонову, как берет рукопись, словно наталкивался на вопросительный взгляд Дениса. Нет, надо, чтобы Наклонов прочитал пилок сам. Вслух. Может, на занятиях студии намекнуть Наклонову? Интересно, мол, чем кончаются ваши паруса надежды? Но сам Егор это делать не должен, будет подозрительно. Эх, да чего же скверно, когда ты один. некому к кому ткнуться за помощью. Ванюшка еще мал, не бы такого же посвящать в эти дела. А может, Юрку? В самом деле, Громов никогда не смотрел на Егора Петрова коса, А в последнее время даже как-то, ну, в общем, оказывался рядом чаще других. Скорее всего, случайно это, но... Все же Громов лучше, чем кто-то другой. С автомата Егор звякнул Бутаковой, узнал номер Георки, позвонил ему. «Громов? Это Петров. Слушай, Юрка, можно сейчас с тобой встретиться?» «Нет, не просто так, важное дело. К тебе? Ладно, иду. Давай адрес». Ну, Юрки они не засиделись в тесной квартирке радостно вопили, носились и дрались брат и сестра Громова двух и трех лет. Егор предложил пройтись. Они ходили по оттаившим улицам, и Егор обстоятельно рассказывал о поезде Курганова и обо всем, что вокруг нее. Юрка, обычно веселый и насмешливо разговорчивый, слушал внимательно. Только один раз в середине истории он Егора перебил. Тихо и прямо спросил, «А почему ты это рассказываешь мне?» И так же прямо Егор ответил. «Мне больше некому, Юрик». «Ну тогда ладно», — сказал маленький Громов. «Поможешь?» — спросил Егор, когда кончил рассказ. «Да. Понимаешь, это не игра, не приключение. Это... Я понимаю». Они пошли к Егору, и Юрка прослушал запись. Предложил. «Надо бы сделать текст на бумаге. Надежней будет». «Я сделал». Два вечера Егор сидел с наушниками, переписывал рассказ Толика в общую тетрадку. Послушает фразу, остановит пленку, запишет и опять. Получилось тридцать страниц. Вот. Он протянул тетрадку. Юрка полистал. «Это хорошо, но лучше бы на машинке. На той самой». Егор подумал, что и правда лучше. Была бы в этом какая-то справедливость. Словно сгоревший пилок возродился из пепла. И кроме того, можно сделать две-три копии. «Юрка, а кто перепечатает? Я в этом деле не бум-бум». «Я вообще-то могу. Мама у меня машинистка, я маленько учился. Конечно, на старой машинке многое устроено по-другому, но можно приноровиться». От того, что у Громова мать машинистка...» Так же, как была у Толика, Юрка стал Егору еще симпатичнее. Они пошли к Ване и попросили машинку на несколько дней. Объяснили, зачем. Притащили Ундервуд Егору. Егор диктовал, Юрка стучал по клавишам. Сперва медленно, потом приспособился. Отремонтированная машинка дребезжала, лязгала, но работала. Печатали до темноты. Заходила Алина Михайловна, интересовалась, чем-то мальчики заняты. Егор сообщил, что мальчики готовят реферат по истории. «Хорошо, хорошо. Только стучите потише, отцу не здоровится. Шум его утомляет». Но отец громко сказал из своей комнаты, что никто его не утомляет, пусть люди работают. И машинка застучала снова. Стальные буквы Индервуда опять выдавливали на бумаге рассказ о судьбе капитан-лейтенанта Алабышева. Печатали и на следующий день. Дело все-таки шло не очень споро. К тому же было первое апреля, кончились каникулы, работать пришлось после школы. Однако и в этот день не управились. Заканчивали второго числа, в субботу. «Эньку бы сюда!» — вздыхал Юрка. «Он-то умеет обращаться с этим экспонатом. Вон сколько газет на нем отстучал!» «А какая толпа была у газет!» — вспомнил Егор. «И вчера, и сегодня...» И еще вспомнил он, как молчаливой цепочкой стояли у стены мальчишки-второклассники. Охрана. А в понедельник газет в коридоре не оказалось. Их перевесили в пионерскую комнату. «Клавдия Геннадьевна велела, объяснила вожатая Марина. «Говорит, скоро комиссия из Горона, а тут вместо наглядной агитации какая-то научная фантастика. Да ладно, здесь тоже зрителей хватает». Но очень скоро сняли газеты и в пионерской. Вань сказал Егору. Я к Марине подошел, говорю, тогда давайте их обратно. Она подожди мне некогда. Егор, ты скажи, чтобы отдали. Обязательно. Ты не бойся, никуда они не денутся. Но поговорить с Мариной Егор не сумел. В этот день не нашел ее, а на завтра стало не до того. На четыре часа назначено было занятие литературной студии. Олег Валентинович пришел бодрый, улыбчивый, хлопнул на подоконник тяжелый портфель, поинтересовался, как весна влияет на юные таланты. Есть ли вдохновение? Созданы ли за время каникул произведения, которые обогатят мировую литературу? Или хотя бы такие, о которых можно поговорить здесь, в студии? Что, не созданы? Весеннее настроение более способствовало прогулкам и прочим приятным занятиям. «Ай-яй-яй, товарищи. Отдых — дело прекрасное, но творчество не терпит праздности. Впрочем, ладно, дело молодое. Но, может быть, хоть кто-то порадует аудиторию свежими строками, а?» Вот он, Олег Валентинович, видит среди старых знакомых новое лицо. Наверное, этот молодой человек тоже решил приобщиться к нелегким литературным трудам. Не хочет ли он взять слово? «Юрка Громов». Который сидел в стороне от Егора нарочно, далеко в стороне, встал и скромно сказал, что он тут случайно. То есть не совсем случайно, только сам он ничего не сочиняет, таланта нету. А есть у него вопрос Коллегу Валентиновичу Наклонову. Осенью и зимой на встречах с ребятами Олег Валентинович рассказал про свою повесть паруса Надежды и отрывки читал. И вот ему, Громову, интересно, чем эта повесть закончилась? Он, Громов, тоже любит книги про плавание, поэтому все вспоминает и вспоминает «Паруса надежды». Может, Олег Валентинович прочитает «Конец повести», когда будет общее заседание литературного клуба?» Видимо, Олегу Валентиновичу слова восьмиклассника Громова пришлись по душе. «Вообще-то, по правде говоря, я мог бы даже и сейчас. Рукопись у меня с собой, я как раз взял ее у машинистки после окончательной перепечатки». Не сочтите, что напрашиваюсь, но все равно, кажется, заниматься больше нечем, а? С другой стороны, мнение юных талантов мне весьма интересно. Если нет возражений, прогулявшие все каникулы таланты радостно загалдели, что возражений нет. Только потом не отмалчиваться, у кого какие замечания, выкладывать честно. Я вам прочту эпилог повести. Он, по сути дела, представляет собой почти отдельный рассказ. Народ завозился, устраиваясь на диванах поудобнее. Лишь Егор сидел замерев. Он не ждал такого поворота. Думал, сегодня Юрка только забросит удочку. Но судьбе, видимо, надоело томить Егора ожиданием, и она открыла шлюзы. События хлынули. Наклонов достал из портфеля папку, из папки листы. Близко поднес к очкам и слегка отодвинул. Обвел взглядом два десятка внимательных студийцев. Кивнул и сказал. Конец 1854 года в Крыму был необычайным. Егор помнил эпилог почти слово в слово. Но все же он бесшумно достал из сумки и положил на колени копию текста. — Ты не ожидал, Егор, таких событий. Но эпилог все-таки взял, а? и даже плеер, и даже малютки-динамики. Значит, все-таки что-то предчувствовал? Наклонов не видел бумаг на коленях Егора. Тот расположился во втором ряду, за спинами. Но читал Наклонов, словно с тех страниц, которые были перед Егором. В первые две минуты не совпало лишь несколько слов. Егор поймал на себе быстрый и непонятно смущенный взгляд Громова. Опустил ресницы. Вот так, мол, Юрик, сам видишь. Он сидел совершенно спокойно и внешне. Но только внешне. Смесь горького торжества и обиды подымалась в Егоре, и голос Наклоново доносился уже словно сквозь ровный шум. Шум, похожий на гудение ветра в полотне и тросах надвигающегося парусника. Егор обещал Ревскому не делать глупостей. Он знал об опасности необдуманных шагов. Но все сместилось теперь, и не было времени для расчета. Именно в такие моменты человек отбрасывает щит и сжимает в ладонях два меча. Свой и... чей? Толика? Гая? Курганова? Неважно. Главное, что два. Егор вдруг заметил, что у него сжаты кулаки. Они докурили и распрощались, подавши друг другу руки. Причем Лесли ухитрился на утоптанном снегу щелкнуть каблуками. Прочитал наклонов и слегка закашлялся. Закончил с натугой. Дальше каждый пошел своей дорогой. Извините, друзья, что-то в горле першит. Видно, связки перетрудил. И тогда Егор встал. И сказал негромко, но ясно. А давайте сейчас почитаю я. Он как-то сразу успокоился. То есть обида, волнение, страх даже, они остались, но теперь словно были отдельно от Егора. А он, прямой, невозмутимый, смотрел на удивленного Наклонова. «Вы? Ну, извольте, а я передохну». Наклонов протянул руку с листами, ожидая, что Егор пойдет к столу. Егор сказал, «Я отсюда. Не надо ваших бумаг, я так» и ощутив неожиданный озноб, слегка сбиваясь, но громко, он прочитал в недоуменной, даже боязливой тишине. Вскоре лейтенант Лесли отправил с очередной почтой письмо старшей сестре Надежде и в письме этом описывал прошедший день. В том числе визит на третий бастион, пленного сержанта, снежную погоду и ребячью игру в корабельной слободе лишь о встрече с Алабашевым не упомянул, потому что не видел в ней примечательного. Егор поднял от страницы глаза, глянул в блестящие очки Наклону. Все правильно, совпадает. Серые глаза метнулись за стеклами, остановились и вонзились в глаза Егора. Зрачки в зрачки, и они сразу поняли друг друга. Восьмиклассник Егор Петров, Егор Нечаев и писателя Олег Валентинович Наклонов. Между ними уже не было секретов. И ясно стало Егору, что сейчас у писателя Наклонова одна отчаянная цель — как-то выиграть время и сохранить лицо. Так, получивший смертельную пробоину корабль, стремится к одному — выйти из-под огня и где-нибудь в тихой заводе выкинуться на берег, по возможности не спуская флага. Но чтобы дойти до тихого места, надо сперва отстреливаться из уцелевших орудий. Наклонов неприятно сказал. «Как это понимать? Откуда у вас эта рукопись?» Он увидел в руке Егора листы. «Издалека», — сказал Егор. Они с моего стола? Я не думал, что вы так воспользуетесь моим гостеприимством». Да, это был коварный удар. Но растерянность Егора длилась не больше двух секунд. «Вы хотите сказать, что я украл вашу рукопись? Я могу вернуть, пожалуйста. У меня есть копии. И к тому же...» — Егора осенило. «К тому же напечатаны они на той самой машинке, на которой та повесть Курганова «Острова в океане», которую вы так старательно переписали и приклеили новое название». Рука Наклонова метнулась к очкам, чтобы сорвать их и начать протирать. Пальцы Наклонова прошлись по лацкану пиджака с редакционным значком местной газеты. Олег Валентинович сказал при общем тяжелом молчании. «Что это? Петров, зачем? Вы представляете, в чем обвиняете меня?» «В том же, в чем вы обвиняли меня. Дописать да стихи отца — это литературное воровство, да?» списать чужую повесть?» Наклонов шагнул к окну, схватил портфель и стал заталкивать в него рукопись. Эти несколько секунд его, видимо, немного успокоили. Он глянул через плечо, сказал небрежно. «Я вас даже не осуждаю. Вы решили таким образом расквитаться со мной за отца, с которым у меня в детстве были мальчишьи стычки. Но есть же какие-то пределы». «Оставим отца», — сказал Егор. К нему опять пришли хладнокровие и ясность. И теперь сразу находились нужные слова. «Отец расквитался с вами сам, на Черной речке. Но Арсений Викторович Курганов расквитаться не может, он умер в сорок восьмом году. Вы на это и надеялись, да?» «Какая чушь!» «Чушь? Тогда продолжим чтение и сравним». «Сравним с чем? С копией моей рукописи, которую вы как-то раздобыли». «Егор!» — взлетел голосок Юрки Громова. «А кассета?» Головы разом повернулись к Юрке, потом все взгляды опять обратились на Егора и Наклонова. Егор ощутил, как сердце нехорошо вышло из ритма, притихло, потом толкнулось где-то у горла. Он переглотнул. Да, вам не хочется, чтобы читал я. Тогда пусть почитает он. Кто? испуганно спросил чей-то голос. Инженер Анатолий Нечаев. «Друг детства, Олега Валентиновича Наклонова». Егор из сумки рывком достал плеер, воткнул штекеры. Один динамик бросил на колени сидевшему рядом семикласснику Пучкину, другой поднял к груди. Голос столика был негромкий, но, в общем, безмолвие звучало отчетливо. «Конец 1854 года», — перекрывая этот голос, Егор сказал, 67 год, палуба парусника Крузенштерн. Нечаев читает эпилог повести Курганова «Острова в океане». Наклонов рванул с подоконника портфель. Прихватил и крепко посадил очки. Крикнул с яростью, с какой-то мальчишчей обидой. «Вот оно что! Спектакль затеяли! Я-то думал! Вы... Я больше не руководитель студии!» И широкими шагами, почти скачками, кинулся за дверь. И было полминуты тишины, в которой с крымского вечера шестьдесят седьмого года доносился рассказ о суровой зиме на севастопольских бастионах. А потом началось. Шум, толпа вокруг, возмущенные крики, вопросы. Что-то гневно верещало Бутаково, Кто-то тряс Егора за плечо. Кто-то требовал все объяснить по порядку, а как эта девчонка слезливо долдонила. «Гнать из студии, вот и все! Гнать из студии, вот и все!» юрка громов звонко кричал да подождите вы же ничего не знаете потом снова стало тихо студийцы окружившие восьмиклассника петрова медленно расступились пусть мне объяснят что здесь произошло и немедленно